Пер Рамзес. Забытый дом фараона. Среди египетских фараонов Рамзес II, 1290-1224 годы до нашей эры, славится одним из величайших правителей. Хотя большая часть его царствования занимают подвиги не воинские, а зодческие. При нем развернулось громадное строительство. Ни один фараон не основал столько храмов, не воздвиг столько колоссальных статуй и обелисков. Как иронизировал французский археолог Пьер Мунты, Рамзес II построил так много, что его преемникам почти ничего не оставалось делать. В эпоху его царствования Египет превратился в огромный музей под открытым небом. В дельте Нила им воздыкнут колос высотой 30 м. В заупокоенном храме Рамессеум в Фивах установлен другой колосс, весивший по оценкам до 1000 тонн. На юге Египта, в местечке Абу-Симбл, вырублены два скальных храма, причём фасад большого храма обрамлён четырьмя фигурами царя высотой около 20 м каждая. В Карнаке же вознесся целый лес величественных колонн, разросшийся на площади в пять тысяч квадратных метров. Но главное творение Рамзеса-строителя город Пер-Рамзес, дом Рамзеса, до недавних пор ускользало от внимания историков. Ими был потерян не документ, не памятник, один из крупнейших городов Древнего Египта, его столица на протяжении многих десятилетий. Её название сохранила Библия, её руины никто не мог найти. По ветхозаветному преданию, народ сынов Израилевых был занят на строительстве Пер-Рамзеса. Из этого же города начался исход евреев на землю обетованную. И отправились сыны Израилевы из Рамзеса в Сакхов до 600.000 пеших мужчин, кроме детей, И множество разноплеменных людей вышли с ними. Исход, глава 12, стихи 37-38. Позднее Пер-Рамзес пропал, словно и его бог ввергнул в море как войска фараона. Долгое время само его расположение оставалось загадкой. Было известно, что фараон Рамзес II не захотел царить ни в Фивах, ни в Мемфисе. а решил построить себе новую столицу там, где прошло его детство, в Дельте-Нила. Он возвел ее на берегу одного из восточных рукавов реки. Но за прошедшие три тысячи лет карта Дельта не раз менялась. Воды Нила прокладывали себе все новые пути, спутывая карты археологам. Лихорадочные поиски потерянной столицы Рамзеса начались в конце XIX века. Всюду, где археологи обнаруживали хоть что-то связанное с именем этого фараона, в воздухе сразу возникал призрак построенного им города. Но на протяжении десятилетий это видение неизменно рассеивалось. В конце концов историки поверили, что столица Рамзеса, которую так долго искали, был на самом деле хорошо известный им город Танис, лежавший в восточной части дельты. Особенно ревность надставил эту идею Пьер Монте, проводивший здесь раскопки в первой половине 20 века. Он обнаружил в Танисе гробницы фараонов 21 и 22 династий. Извлечённые им саркофаги, мумии, золотые маски и другие украшения хранятся теперь в Египетском музее в Каире. По своей красоте и богатству Эти памятники вполне могут сравниться с сокровищами Тутанхамона. Путаницу легко понять. В пользу догадки Монте говорила не только роскошь таниса. Главное в том, что при раскопках здесь было найдено множество статуй Рамзеса II и памятных обелисков. Всюду виднелись царские картуши, а многочисленные надписи повторяли одно и то же имя. Рамзес. Лишь при внимательном изучении руин стало очевидным, что здесь что-то не так. Там фигура фараона стояла в совершенно невыигрышном для неё месте. Там надпись на статуе была перебита. Там у громадной скульптуры не было постамента. Там обелиск был замурован в стену, словно каменная балка. Что же тогда могли означать эти находки? Как установили теперь археологи, все эти памятники были вывезены сюда после 1600 года до нашей эры, когда Пер-Рамзес оказался заброшенным и по неволе превратился в каменоломню. Жизнь перетекла в другую столицу, на месте которой в пору правления Рамзеса II лежала пустошь, холм, окружённый болотами. Словно подшутив над будущими археологами, Египтяне застроили этот холм всем, что можно было взять в Пер-Рамзесе, который остался в стороне на полпути между Каиром и Порт-Саидом, в 25 километрах к югу от Таниса. Что же там уцелело? Если гигантские храмы Луксора и Карнака, оставшиеся от древней столицы Верхнего Египта Фив, поражают нашего воображение и поныне, То на развалинах домарам З, со давно ушедших в толщу наносов, можноыскать разве что разрозненные предметы: основание статуи с царским картушем, остатки ног колоссальной фигуры царя, фрагмент гигантской руки, уткнувшейся в пашню, всё разбросано, растёрзано. Археологи, ведущие здесь раскопки, находят главным образом остатки стен, черепки посуды, мусор, Поистине, отыскать развалины подлинной столицы Рамзеса можно было лишь по чистой случайности. И это произошло. Обнаружил потерянный город Манфред Биттак, известный своими раскопками в Аварисе. Как оказалось, Пер-Рамзес был сооружён рядом с древним оплотом гиксосов. В 80-м году прошлого века раскопки в Домером Заса Продолжил немецкий археолог Эдгар Пуш. Придворные писцы красочно описывали жизнь в этом городе. Тер Рамзес непомерно велик, солнце восходит на горизонте его и заходит внутри его. Оставляют все люди города свои и устраиваются в его области. Вся земля стекается к его резиденции. Дворцо фараон. В будни здесь много нескончаемых забав. Люди живут в домах с прекрасными окнами и сверкающими покоями из лазурита и малахита. Они прогуливаются ежедневно в праздничных одеждах, благовонные мази на их головах и новые парики. Веселье царит всюду, ничто ему не препятствует. Облик императорской столицы определяют храмы и дворцы. Оживление кипит в обеих гавнях города. Общая его площадь составляет около 30 квадратных километров, причём половину занимает дворцовый округ. Находки, сделанные в Пер-Рамзесе в конце XX века, особенно любопытны, потому что на протяжении многих десятилетий археологи занимались в Египте Главным образом, раскопками гробницы храмов. И вот теперь перед ними вырисовывался огромный город, в котором когда-то кипела жизнь. Постепенно приоткрывалась частная жизнь египтян времён Рамзеса II. Никогда прежде, например, археологи не обнаруживали в Нильской долине конюшни. В этих же содержалось от 4 до 5 сотен лошадей. В соседних помещениях их ждали колесницы. Здесь уместилось бы около двух с половиной сотен повозок. Отсюда конница должна была устремляться на просторы Азии, чтобы решать судьбы сражений. А еще Пер-Рамзес был городом торговли и ремесел. Археологи раскопали здесь целый металлургический завод. Он состоял из шести плавильных батарей длиной до 15 метров, предназначенных для производства бронзы, а также четырех обжиговых печей. Наличие подобного завода опровергает представление о том, что производственная жизнь в Египте сводилась к работе небольших ремесленных мастерских. Для обслуживания такой установки требовалось не менее 40 человек. Как подсчитали учёные, во времена Рамзеса II здесь производили тонны бронзы. Раскопки в Пер-Рамзесе будут продолжаться ещё долго. Эпоха же подходила к концу. Вскоре после смерти Рамзеса II опустела и столица. По предположению Битакка, город пришлось покинуть, потому что пилузийский рукав Нила, на берегу которого он был основан, оказался полностью занесён илом и песком. Вся эта неслыханная роскошь, возведённая в годы правления Рамзеса II, исчезла, как сон золотой.